голова 10 привет мужик спокойно поздоровался он тебя как звать я кок это сумрак он указал в мою сторону ножом кстати тебе повезло чем мое везение то севшим голосом спросил мужик слушай дай воды держи кок протянул мужику воду И как только он присосался к фляжке, быстрым движением полоснул ему ножом по руке. Мужик поперхнулся, закашлялся и выпучил глаза. «Отвечаю на твой вопрос в первый и последний раз», — спокойным тоном продолжил Кок. «Повезло тебе в том, что вопросы тебе задаю я, а не он». Он вновь указал кончиком лезвия в мою сторону. «А теперь повторяю вопрос. Тебя как звать?» «Витька!» — откашлившись, ответил он. «Мужики, я же никто! Зачем вам это?» «Он тупой!» — обернулся ко мне кок, и в это время полоснул Витька по лицу. Тот сразу закричал. «Вопросы могу задавать, только я. Понял?» Он приблизил свое лицо к допрашиваемому. «Мне повторить вопрос?» «Понял!» — ответил тот севшим голосом. «Сумрак! Они тут руку чью-то варят! Я это жрать не буду!» — раздался голос Линзы. Ну, — "Но вы как хотите. Я молча достал свой стечкин и выстрелил в голову так и не пришедшему в себя другу Витька. Оставшийся в живых падальщик сдрогнул, и его штаны намокли. — Поняла, вы тоже не будете, — прокомментировала мои действия Линза. — Штамп, ну ты чего так долго? Иди эту дрянь вылей где-нибудь, только подальше. — А чего там? — засунул свой нос в котелок Штамп. «Ух, ё-моё!» — отшатнулся он, увидев торчащую из бульона кисть руки. Затем схватил котелок и, не глядя на него, поволок тот подальше в лес. «Вы почему так на ежа? странно отреагировали?» — вернулся Кок к допросу. «Так ёж, это конкурент наш. Мы думали разузнать, где он его видел». Витёк указал подбородком на гарпуна. «А ну, вон как вышло!» «Ёж, тоже падальщик?» «Это вы нас так называете», — ответил он. «А мы себя зовем свободные люди». «Ты на вопрос ответишь? Или тебе уши почистить? Свободный ты наш». Кок поднес лезвие ножа к уху падальщика. «Да, да», — сразу затрясся он. Ёж такой же, как и мы». «В смысле мы?» — не понял я. Почему он продолжал говорить о себе во множественном числе? «Вас что, много?» «Не то, чтобы много». Сразу начал юлить тот, и в этот момент Кок отхватил ему одно ухо. По лесу пронесся крик боли, отражаясь эхом среди деревьев. «Вить, ну ты реально тупой!» Не меняя равнодушного тона, сказал Кок. «Мне тебя что, на запчасти разобрать нужно, чтоб ты понял? Или лучше друга попросить поговорить?» Он снова указал кончиком ножа в мою сторону. «Так он вначале тебе кишки на медленном огне прожарит. «А потом спрашивать будет». Я состроил как можно более злую рожу и сделал было шаг в сторону Виктора. Тот сжался в комок и начал скулить, как раненый пес. «Не нужно, пожалуйста, я все скажу», не сводя испуганного взгляда с меня затороторил он. «Вопрос повторить?» — строго спросил Кок. «Нас примерно пятьдесят». Сразу же трясущимися губами начал рассказывать Витек. «У нас в поселок неподалеку. На карте сможешь показать? спросил я, а Витек коротко и быстро закивал, изображая согласие. А вы какого тут делаете? Задал вопрос Кок. Нас на охоту отправили, у нас еда заканчивается, ответил Витек. Да и с патронами тоже плохо. Уезжа тоже поселок свой, снова влез в допрос я. Да, он прямо перед Дзержинском в старой деревне сидит, охотно ответил Витек. «Их больше, чем нас, около сотни. Сам Йош редко свои владения покидает. Его поэтому так и прозвали». «Понятно. Вот карта. Я сунул ему поднос нос нашу карту с пометками опасных территорий. Рисуй, где ваши и где Ёж. Руку хоть развяжите», — попросил Витек, глядя на нашу карту. Перебьешься. Ориентиры назови. Сами пометим», — сказал Кок. Витек кивнул и начал объяснять, где на карте находятся нужные нам поселки. Закончив с картой, мы отошли в сторонку с Коком. «Как думаешь, не врет?» — спросил я, имея в виду его пометки на карте. «Пока не проверим, не узнаем», — ответил Кок. «В любом случае, за спиной такое оставлять нельзя. Кто бы спорил?» — задумался я. «Их там 50. Как чистить-то будем?» «Вначале посмотреть бы», — ответил Кок. «Может, там и делов-то?» «Согласен», — кивнул я. «С этим-то что делать будем?» Кок не отвечая, с полуоборота кистевым броском отправил свой нож в пленника. Тот даже понять не успел, что произошло. Нож с мокрым щелчком воткнулся ему в глаз, и Витек умер мгновенно. «Штамп, помоги падаль оттащить!» Проводив глазами агонию пленника, попросил я. «Сейчас!» — отозвался штамп. Через две минуты на поляне ничего не напоминало о произошедшем. Все тела мы перетаскали в ближайший овраг. Дальше животные разберутся. Линза занималась приготовлением обеда. Лис сидел рядом и периодически получал разные вкусности от повара. На меня ему в такие моменты было наплевать. Но я не обижался. Вполне нормальное поведение для любой животины. Но явные изменения произошли со мной. Каких-то пять лет в этом мире, и я уже свободно жму на курок, направляя ствол на человека. Когда-то, в первые дни моего здесь пребывания, Меня наизнанку выворачивало от вида крови. Что же, все течет, все меняется. «Кого первыми в разработку возьмем?» Выскоблив свою миску до блеска спросил штамп. «С ближних начнем», — безразличным тоном ответил Кок. «Да, за спиной их оставляет действительно плохая затея», — подтвердил я слова Кока. «Так что готовь штамп свою бандуру». «Наконец-то!» — погладил свой пулемет наш дуровяк. «А то я уже и забыл, как он тарахтит!» «Ладно, товарищи бойцы, прием пищи окончен. Бегом мыть посуду. Нас ждут великие дела», — сказал я. Первым встал с бревна и отправился мыть свою миску. Все потянулись за мной к канистре с водой. Помыли посуду, упаковали все в рюкзаки, в отдельный сложили трофей из падальщиков и навесили его на гарпуна. Тому хоть три вешай, выносливости ему не занимать. Если штамп мог поднять одной рукой три наших рюкзака, то нести их долгое время он был не способен. Да и еды на него в этом случае не напасешься. Ну вот гарпун, сухой как палка и высокий, был создан как будто из канатов. Да, такой вес как штамп он не осилит. Но вот если помочь ему взвалить этот груз на спину, то он может прошагать с ним суток двое и даже при этом не вспотеет. Видимо, этот мир наградил всех людей по-своему. Хотелось бы мне послушать истории их жизни. Неожиданно для меня таковая у штампа оказалась очень занимательной. Хотя человек он прямой и открытый, где-то даже простоват. Но вот история о нем и его приемном отце показала, что не все в мире так просто, как кажется. Ну ничего, дойдет очередь и до этих двоих. Расскажут, никуда не денутся. Снова тропа под ногами, снова различные мысли в голове. И снова легкие разговоры ни о чем в команде. Как же я люблю эти моменты. Может и не стоит заморачиваться никаким городом. Может так и бродить по земле и уничтожать всякую нечисть. Ну да ладно, решили уже, значит будем идти к цели. Цели не заставили себя долго ждать. Примерно к вечеру мы вышли на дистанцию разведки к деревне падальщиков. Зрелище, конечно, занятное. Жили они не сказать, что плохо. Вполне себе даже прилично. «Хорошие дома, крепкие заборы. В общем, деревня как деревня. Даже скотину слышно». «И вот вопрос. Зачем они едят себе подобных? Ведь в сараях наверняка и хрюшки имеются. Коров-то, по крайней мере, точно слыхать?» Решил задать вопрос Коку, которого не сразу-то и заметил, хоть он лежал от меня на расстоянии вытянутой руки. «Впрочем, мы оба были неплохо скрыты от глаз». И наблюдали за происходящим в поселке, который нам указал Витек. Да я-то почем знаю? Шепотом ответил на мой вопрос Кок. Понравилось, может. Ну да, вполне логично. Почти согласился я. А ты уверен, что это необычная деревня? Твою мать! Выругался всегда спокойный Кок. А ведь и правда. Не подумал я даже. Вот и я о чем. Продолжил я раскручивать свою логику. «Ведь что стоило этому Витьку нам специально на мирных указать?» «Я тебя понял, Сумрак», — огрызнулся Кок. «Замолчи уже. Сейчас разберемся, что и как. Я притих и продолжу наблюдение. Ну да, самая обычная деревня. Живут себе люди. Ну, забор вокруг крепкий поставили. Так в наше время без такого никуда. Но ведь и падальщики вполне могут так жить. Поди вон, узнай». Те в лесу на поляне тоже обычными бомжами казались, а на поверку вон, руку чью-то в котелке варили. Ну вот так за здрасте бесточных данных я на них нападать не буду. Пронаблюдали мы за деревней до глубокой ночи. Затем по мы уползли к своим. На утро наблюдать пойдут Линза и Гарпун, может они что высмотрят. Ну, чего там, Нервничает от нетерпения, набросился с вопросами штамп. «Да непонятно там все», — отмахнулся я. «Как так?» — не понял тот. «Что там непонятного может быть?» «Может, штамп, еще как», — ответил я. «Деревня эта очень на мирную похожа». «Вот и на, почесал он затылки. «А как же понять тогда?» «Завтра линза и гарпун в наблюдении», — сказал я. «Может, они сообразят, как там на самом деле». Если уж они не разберутся, тогда нужно опять засланца отправлять. «Я могу сразу сходить», – отозвался Гарпун. «И если что, не спешите. Давайте вначале разработаем хоть какой-нибудь план». Помотал я головой. «А вот потом уже будем действовать». «Да и может так статься, что вы завтра сами все поймете». Поужинали, распределили фишку, и я отправился на боковую. Как, впрочем, и остальные. Оставили только часового. Утром Линза с Гарпуном ушли в разведку, а мы остались на хозяйстве. Огонь не разжигали, пользуясь походными спиртовками, которыми запаслись еще в бункере. Ну, так как делать особо больше нечего, я принялся за чистку оружия. Может, я и выпустил всего две пули. Но оно так и начинается. Раз не почистил, потом еще раз отмахнулся. А в самый ответственный момент слышу щелчок вместо выстрела. И это еще не самый худший вариант. Как-то давно в интернете мне попадались фотки из серии. Чистить оружие? Не, не слышал. Пообедали тушником. Наши разведчики, скорее всего, вообще на сухую. А может и вовсе не стали. Лис скучал, постоянно куда-то убегал. Потом возвращался, высунув язык. Посидев с нами недолго, снова вставал на тапки. В общем, как перед любым ответственным мероприятием. Сейчас шло время безделия. Ближе к вечеру вернулись шпионы. — Как успехи? — спросил я, дождавшись, пока они поедят и переведут дух. — В самом деле непонятно, — ответила Линза. — Весь день наблюдали. Обычная деревня. М-да, — задумался я. — Ну, что делать будем? — Закинем утку или в темную чистить будем? — Да ты что, сумрак? — возмутился Гарпун. — А если они люди простые? Нет, я пойду, узнаю все. — Может, кока зашлем? — предложил штамп. «Я-то тебе чем не мил?» – удивленно уставился на него гарпун. «Ты меня, конечно, извини, но я девушек люблю!» – отшутился штамп. Все немного поулыбались, но сама атмосфера не располагала к веселью. «Нет, пойдет гарпун», – подумав, решил я. «А мы будем работать, как на поляне. Я и Линза с винторезами, штамп с бандурой, а ты, кок, Навал. Действовать будем днем. Линза!» На тебе прикрытие пулеметной точки, как дополнительная нагрузка. Работаем с четырех позиций. Но в одну сторону. Гарпун. Гранат побольше возьми. Мало ли. Хорошо, согласился последний. По знакам все оставляем так же? Думаю, да, согласился я. Смысла менять схему не вижу. Ладно, разбираем фишки и спать. Выдвигаемся на рассвете. Рассвет принес еще и туман. Подарок судьбы, можно сказать. если бы не сырость и холод. Конец сентября. Хорошо, хоть погода пока не разразилась дождями. А то пришлось бы грязь месить. Ну, я думаю, еще успеем. Осень только началась. Успеть бы дойти до Нижнего, там уже проще будет. А с такими вот препятствиями совсем не факт. На позиции выползали на пузи. Нам светиться никак нельзя. Как только все доложили в рацию о готовности, начал действовать гарпун. Туман к тому времени уже начал развеивать, а спустя минут 30 от него не должно было остаться и следа. Гарпун вначале прошел до тропы, которая вела к деревне, чтоб не появиться, как чертик из табакерки. Мало ли у кого там нервы слабые, и еще пойнут от неожиданности. Вот так по главной тропинке он и вышел к высокому бревенчатому забору. Постучал в калитку на воротах, немного пообщался с привратником, Видимо, сунул ему медяк за проход и вошел в поселок. Человек у калитки вышел вместе с гарпуном из слепой зоны забора и указал ему на один из домов. Видимо, там жил староста или просто местный начальник. Наш засланец прошел по улице, постучался в избу. Спустя некоторое время дверь открылась, и на порог вышел здоровенный мужик. Он был на пол головы выше гарпуна, а он у нас не маленький, метр девяносто, может чуть больше. Значит, дядька этот выше двух метров будет. В плечах тоже широк, жаль, голоса не слышно. Наверняка тоже густой и сильный подстать хозяину. Они о чем-то говорили. Затем вместе присели на крыльцо, а дети накрикнул что-то в дом. Через минуту из хаты вышла маленькая девчушка. Не поймешь издалека, может дочь, а может и жена. Вынесла им кувшины две кружки. Мужчины приняли кружки, девушка разлила в них содержимое. И они сделали поглотку, после чего снова продолжили беседу. Так продолжалось около часа. Затем гарпун поднялся с крыльца, пожал руку мужику и уже после этого изобразил зазывающий жест рукой. «Снимаем всех, кроме линзы», – сообщил я в рацию и начал подниматься из своего убежища. «Приняла», – отозвалась линза без лишних вопросов. «Мы подошли к деревне с разных сторон. Лень было выходить на тропу». Но все же пришлось пройти вдоль забора в сторону ворот. Там нас уже ждали. Тот самый детина и наш гарпун. «Егор!» – протянул здоровяк огромную, как ковшлапу. Голос у него действительно был глубокий и сильный. Морщинки вокруг глаз и по краям губ выдавали в нем добродушного и улыбчивого человека. Мы по очереди представились. и Егор пригласил нас пройти внутрь. За нами сразу же закрылись ворота. «Расскажи им то, что мне только что», — сказал Гарпун, обратившись к Егору. «Да что рассказывать-то?» — почесал макушку тот. «Достали эти падальщики, сил нет. Раз в неделю стабильно приходят. У нас уже и патроны-то заканчиваются. На неделе вот Кузьмича в Ворсму отправили, а его все нету. Не знаем, что и думать. А просто гонца в город за помощью отправить?» — спросил я. Да что толку-то, отмахнулся здоровенный ручище Егор. Основали деревню и крутитесь сами. Могли бы в городе остаться, да вот не лежит душа к торговле. Хозяйство нам ближе по душе. Мы им вот и поставляем продукты в обмен на боеприпасы разные. Ну а они что, не понимают выгоды от соседей? спросил я. Вас не станет, кто же их кормить будет? «Да есть у них, мы же не одни такие», – вздохнул Егор. «Просто остальные на других землях сидят, а падальщики через ворсму не ходят. А мы здесь на прямом пути ихним сидим. Люди постоянно пропадают, боятся все. Многие назад в город сбегать начали. Жить-то всем охота». «Понимаю», – согласился я. «Линза, снимай фишку, дуй к нам», – сказал я в рацию. — Так до конца и не доверяете, — усмехнулся староста. — Ну, это тоже понятно. — А мне вот не очень. Серьезно посмотрел я в глаза Егору. — Почему вашу деревню нам падочек как логово свое указал? — Это мне неведомо, — так же серьезно ответил он. — Может, совсем извести нас хотел, может, еще чего. Это вы у него спросите. — Не у кого больше спрашивать, — ответил я. — А скажите-ка, уважаемый. Он нам о неком еже рассказывал, и еще одну деревню указал. «Так нас они ежовые и достают. Покажи, что он там нарисовал», — спросил Егор. Я достал карту и указал пометки Витька. «Добрая у вас карта. Позволите пометки с нее свести», — посмотрел на меня Егор. «Нам бы не помешало. Охотиться ходим и не знаем, что и где. Мало мы еще здесь». «Потом», — согласился я. «В начале дела. «Хорошо», — усмехнулся тот. «Так, что здесь у нас?» Он стал всматриваться в карту и водить по ней пальцем. «Нет, это он вам не то место пометил. Там бы вы и сгинули». «А что там чего Отчего-то не удивился я. «Никто не знает. В том районе люди умирают страшной смертью», — начал Егор. «Неведомо мне, что там конкретно, но монстр там точно. Никто его не видел». А те, кто видел, уже и не скажут. Это я уже где-то слышал, усмехнулся я. Даже про дракона слышал. А вы зря смеетесь, осудил меня староста. Все очень даже может быть. В наше время не поймешь, где правда, а где вымысел. И то верно, согласился я. Так что вы мне про банду ежа скажете? А что сказать, задумался Егор. Вот в этот район они уходят. Он обвел на карте место. «Но дальше следы исчезают. Мы ходили, смотрели». «Это уже хорошо. Дальше уже наша работа», — кивнул я. «А теперь к вам вопрос серьезный. Гарпун вам рассказал, кто мы?» «Да, поведал». Хитро улыбнулся Егор. «Один золотой у меня есть на всю деревню. Больше не наскребем». «Меня сейчас деньги мало интересуют». Не менее хитро прищурился я. «А вот деревню свой новый город заполучить рад буду». «Это как это деревню? Не поняв, поднялся Егор. «Она мне не принадлежит. Общая она. Мне только вопросы решать позволено, да разногласия разные». «Егор, вы меня неправильно поняли». Успокаивающе выставил я руки перед собой. «Мы хотим город основать. В том самом месте, где чудище неведомое обитает». И вот от присоединения к нам группы людей совсем никак не против. О, -о, -о, о протянул он и сразу же заулыбался. «Это можно, вот только у людей все одно спросить надо». «Ну, надо так надо, спрашивайте, а мы пока своей работой займемся», – согласился я. «Но учтите, если согласитесь, то защита с нашей стороны вам будет, и если повезет, то и оружие с патронами производить станем». «Это я и без вас понимаю», — кинул тот. «Вы вначале с мутантом разберитесь, а за нами дело не станет». «Ну что, пожмем руки, так сказать, чтоб сделку закрепить», — протянул я Егору свою ладонь. А тот, в свою очередь, ответил рукопожатием. Я вернулся к своим. Линза уже подошла, рассказал им, о чем мы там договорились. На порожках этих. Все как-то даже порадовались, что у нас сходу целая деревня появилась. Ну, на том радости закончились. И я поведал им о плохих новостях. Посовещались кучки и решили не откладывать дела на потом. Штамп и линза остались в деревне. А мы вчетвером, я, гарпун, кок и лис, отправились на поиски логова ежа. Я не просто так это сделал. Очень мне хотелось узнать их историю. Пойди расскажут.